Глава 24. четвертая Тем временем солнце начало клониться к закату. Огромным красным шаром оно опускалось за деревья, оставляя после себя подсвеченные розовым цветом облака. Пройдя по подъездной дорожке к особняку, Кира еще раз более детально разглядела его. Теперь ей бросилось в глаза, что дом и окружающая его территория постепенно приходят в упадок. Фундамент в нескольких местах облупился, трава на газоне была давно не стрижена, а клумбы заросли сорняками. Строение смотрело на мир темными провалами окон, смутными, давно не мытыми стеклами. С одной стороны крыши оторвалась водосточная труба и, накренившись, свисала вниз, жалобно поскрипывая в доме не было видно ни души. Родители и сестра Вадима не показывались из своих комнат, но колдуна это не особо волновало. Он знал их очень хорошо и потому был осведомлен об их страхе и даже ненависти по отношению к нему. Родные опасались его с тех самых пор, когда он впервые заставил их замолчать на несколько дней. Это случилось через пару месяцев после того, как юный чародей получил от деда колдовскую силу. Вадим прекрасно помнил, как это произошло. Родители с детства недолюбливали неловкого, нелюдимого мальчишку. Не нравилось им и то, что он отличался от них внешностью и характером. Они постоянно ругали и наказывали его за любые провинности. В тот день, Вадим в очередной раз вызвал недовольство родственников. Мальчик случайно разбил какую-то вазу, после чего на него обрушился такой град упреков и руганий, что он не выдержал. Маленький колдун зажал руками уши и от всего сердца пожелал, чтобы родители замолчали. И в ту же секунду наступила тишина. Отец, мать и даже ехидно хихиковшая сестра, которая со злым любопытством наблюдала за перепалкой, в один миг почувствовали, что не могут вымолвить ни слова. Они разевали рты, махали руками, хватались за горло, но это не помогало. Родня молчала почти неделю, пока Вадим не разрешил им вновь начать говорить. С тех пор родители опасались ругать сына. Они знали, что мальчик может сделать с ними вещи гораздо более страшные, чем просто лишить голоса. Войдя в дом, колдун прошел прямиком на кухню. Он нашел какую-то веревку и связал лапы петуха, чтобы тот не мог двигаться, отыскал полную пачку соли и задумчиво взвесил в одной руке, прикидывая. «Хватит этого или нет?» Решив, что должно хватить, передал соль своей спутнице. Затем вернулся в комнату с зеркалом. Прихватив оттуда приготовленный нож и звериную шкуру, мужчина увлек Киру за собой к лестнице в дальней части дома. Вместе они спустились вниз по ступеням в подвал. Вадим открыл металлическую дверь и щелкнул выключателем. Тусклая лампочка загорелась под потолком, осветив бетонные стены. Затхлый воздух здесь так сильно пропах воском и травами, что трудно было дышать. Поэтому чародей включил вытяжку под потолком, позволяя поступить внутрь свежему воздуху. В подвале все осталось так же, как и во времени неудавшегося ритуала. Никто не убрал травы с пола, алтарь, сосуды, жаровни по углам. Все осталось на своих местах, лишь свечи больше не горели. «Отлично — Отлично! — обрадовался мужчина, оглядывая помещение. — Почти все готово для ритуала. Вадим положил петуха на пол и обошел помещение, зажигая свечи. Затем он выключил гудящую вытяжку и взял у Киры пачку с солью, которую та нервно теребила в руках. — Садись на пол! — обратился он к девушке постарайся молчать и не шевелиться. И главное, ни в коем случае не выходи из круга. Поняла? Или, может, подождешь в комнате? — Ну уж нет, — воскликнула Кира и замотала головой. — Я с тобой. Все сделаю, как ты говоришь. Она уселась на колени в том самом месте, куда указал Вадим, и принялась ждать. Сердце ее громко стучало от страха и нехорошего предчувствия. Но девушка помалкивала. Ей ни за что не хотелось оставлять колдуна одного. «А что такого? Призраков я уже видела, но увижу еще раз. Наверху же я просто сойду с ума от беспокойства». Думала она, стараясь успокоиться. Но это не слишком помогало. Темнота подвала, мерцающее пламя свечей, резкий, дурманящий голову запах пахучих трав вызывали беспокойство. А мысли о том, что через несколько минут здесь будет происходить нечто страшное и сверхъестественное, заставляли ее обливаться холодным потом. Вадим внимательно посмотрел на Киру, как бы определяя, насколько девушка готова к встрече с потусторонним миром. Та, как будто почувствовав это, напустила на себя невозмутимый вид. Чародей, удовлетворенный увиденным, Продолжил подготовку к ритуалу. Он обошел вокруг алтаря и место, где сидела Кира, рассыпая соль, создав таким образом замкнутый круг. Все это время он тихонько бормотал обережные заговоры, усиливая защитные свойства этой незримой преграды. За себя колдун не боялся, а вот сидящая на полу девушка не должна была пострадать ни в коем случае. Вадим вошел в круг, расстелил на алтаре принесенную с собой шкуру и принялся водить по ней ножом, рисуя замысловатые символы и произнося вслух слова старинного заклятия, вызывающего духов предков. В комнате резко похолодало. Неизвестно откуда, ведь входная дверь была плотно закрыта. В помещение пронесся ледяной сквозняк. Он пополз по полу, забираясь под одежду, заставляя волосы подниматься вверх и шевелиться от нехорошего предчувствия. Кира обняла себя руками и сделала глубокий вдох. Горло ее перехватило спазмом, отчего стало трудно дышать. Она вмиг пожалела, что осталось, а ведь призраки еще даже не появились. Каким-то внутренним чутьем девушка понимала. Бежать уже поздно. Она чувствовала, что ни в коем случае нельзя покидать круг, нарисованный солью, внутри которого она сейчас находилась. Вадим поднял с пола петуха и принялся бормотать над ним особые, одному ему понятные слова. Лицо его побледнело, рыжие волосы разметались вокруг головы огненной копной, а глаза горели золотым светом. «Какой красавчик!» — совершенно не к месту подумала девушка, с открытым ртом наблюдая за чародеем. На мгновение она даже забыла о страхе, но уже через несколько секунд ее вновь охватил ледяной ужас. Кира кожей ощутила, что в комнате присутствует нечто потустороннее. Что-то невидимое, но при этом не менее ужасное окружало их со всех сторон окутывала плотным кольцом, отрезая пути к отступлению. Вадим отрывистым шепотом читал заклинание. Голос его охрип и временами срывался, но он упорно продолжал произносить нужные слова. Страх и беспокойство оставили его, чародей знал, что все делает правильно. Предки пришли. Они стояли вокруг, неразличимым взглядом, ожидая особого приказа. Осталось совсем немного, и выбранный колдуном дух появится, остальные же останутся незримыми свидетелями их разговора. Чародей поднял нож и точным движением отсек голову лежащему перед ним петуху. Алая кровь брызнула на алтарь, на шкуру, потекла вниз, скапливаясь в широком металлическом блюде. Кира вздрогнула и зажала себе рот руками. При виде крови к ее горлу подступила тошнота. Ужас девушки становился все сильнее. Она на секунду зажмурилась, боясь смотреть на отрезанную птичью голову, которую сжимал в руках Вадим. Мертвый петух забил крыльями и задергался. Его безголовое тело тряслось и вырывалось из пальцев колдуна, но он держал крепко. Наконец петух затих, замерев с разведенными в разные стороны крыльями. — Дед Вадим, ты здесь? — спросил колдун не своим, хриплым и пугающим голосом. — Да... — пронеслось в воздухе. Кира разлепила веки и увидела перед алтарем призрачную фигуру — высокий широкоплечий мужчина с длинными седыми волосами стоял за начерченным кругом и смотрел перед собой. Лицо его, густо изрезанное морщинами, выражало мучительное страдание, как будто прямо сейчас он испытывал сильную боль. «Ты предал, род! обрекая на проклятие!» Рявкнул взбешенный старик и потянулся к шее внука скрюченными пальцами. «Он готов был задушить Вадима!» Но заговоренный круг не дал этого сделать. Он не пускал его нечистую душу внутрь, не позволяя прикоснуться к живым существам, замершим внутри. Яростно зарычав, мертвый колдун принялся бросаться вперед, ища возможность добраться до чародея. На девушку он не обращал никакого внимания. Мертвец обошел вокруг, рычая, поскуливая, в надежде отыскать лазейку. Но ее не было. Вадим позаботился о том, чтобы круг не прерывался. Заговоренная соль не пускала злобного деда внутрь. — Как снять проклятие? — спросил Вадим, глядя прямо в глаза призраку. — Ты не сможешь! Никто из нас не смог бы этого сделать! — зашипел старик. Тело его начало трясти и выгибаться, как будто бы его терзали изнутри неведомые силы. Дикий вой, заставивший Киру похолодеть и зажать уши руками, разнесся по подвалу. «Говори как!» — потребовал молодой колдун. Казалось, он нисколько не встревожен встречей с мертвецом. На лице мужчины не отражалось ни капли страха и тени сомнения не мелькнуло в его золотых глазах. «Нужно уничтожить наших мучителей!» – заорал призрак, вновь принимаясь бросаться вперед и налетая на невидимую преграду. «Убить их оружием, которого нет на свете!» «Каким именно?» Вадим впился взглядом в лицо мертвеца. «Мечом! Заговоренным мечом!» «Разрубить на куски! Всех до единого!» — хрипел призрак. «Сможешь?» — Вадим ни секунды не колебался. «Смогу». Дикий рев пронесся по подвалу. Он возник из пустоты и нарастал с невиданной силой. Кира, у которой дыхание перехватило от ужаса, сжалась в комок и зажмурилась, прижимая руки к ушам. Этот неистовый гул нарастал, заставляя трепетать пламя свечей, поднимая вверх крошечные цветы и семена лежащих на полу растений. Лишь заговоренная соль осталась лежать на своем месте, надежно защищая живых от ярости мертвых. — Спустишься в преисподнюю? Живой! Спустишься в преисподнюю! — кричал дед. — Да! у тебя нет оружия ревел призрак будет я смогу выковать заговоренный меч не случайно мне достались способности к кузнечному делу которых в нашем роду ни у кого не было голос вадима звучал так уверенно что призрак замер на месте перестав выгибаться и трястись ты умрешь а нас обретешь на вечные муки Взвизгнул он, быстро придя в себя. «Убей девчонку! Это даст нам передышку!» «На вечные муки вы обрекли сами себя. Я постараюсь помочь вам и освободить грешные души, но присоединяться к вам не собираюсь». В это мгновение в подвале наступила тишина. Липкая и гнетущая, она расползалась по темным уголкам помещения Призраки мертвых колдунов в немом изумлении смотрели на своего потомка. Спорить с ним у них не имелось сил, и хотя они не питали надежды на спасение, их черные души не могли не восхищаться безумным заявлением Вадима. Больше тысячи лет ни единый представитель их рода не смел идти против проклятия. Спуститься в ад при жизни — Никто из колдунов не решился бы, ведь это означало лишь одно — преждевременную смерть. Каждый чародей, напротив, выбирал долгую жизнь, полную земных наслаждений. С изумлением смотрели они на отважного молодого мужчину, рискнувшего прервать цепь проклятия, пусть даже и ценой собственной жизни. «Уходите! Все уходите!» — Меч скоро будет готов, и призову ваших мучителей на смертельную схватку! — закричал молодой колдун и рассек воздух перед собой лезвием ритуального ножа.